Глава 25. Ну вот, проговорил Крисп, когда дверь закрылась за Кастолом. Кое-что у нас есть. Мужчина был пьян, когда его убили, а напился он, когда допивал шампанское мистера Джейкоба Тавернера вместе с его управляющим, после того, как все ушли наверх спать. Хорошие дела, однако. Не внесет в счет. Да уж. Он издал звук, больше похожий на фырканье, чем на смех. Бессилвер спокойно спросила, «Что вы думаете, инспектор, относительно того, что Люкуайт был найден в таком положении? Ведь между ним и нижней ступенькой было около полуметра. Чтобы так упасть, он должен был стоять на этой ступеньке или чуть ниже ее, повернувшись спиной к лестнице, а убийца на ступеньке за ним». Крис удивлённо посмотрел на нее. Вы хотите сказать, что они оба шли вниз по лестнице? Мисс Силвер некоторое время продолжала вязать. Она уже собирала юбочку маленькой Джозефины у талии. – А вы можете придумать какое-нибудь другое объяснение? Она немного помолчала и добавила, если он действительно был убит там, где его нашли. Инспектор нетерпеливо проговорил. – Нет ни одной причины думать, что не там. Значит, они спускались по лестнице. Дайте подумать. Элли впускает дом Джона Хиггинса, и они вместе идут наверх. Люк Уайт услышал что-то и пошел за ними. У Хиггинса в руках нож. Он поворачивается, держа его в руках. Люк видит это, пугается и бежит вниз. Хиггинс настигает его на нижней ступеньке и ударяет ножом в спину. И Силвер покачала головой, но ничего не сказала. А Фрэнк этом спросил... «Вы сказали, что у Джона Хиггинса был нож? Почему?» Инспектор пожал плечами. Ну, «Он ревнует, он в гневе из-за девушки, он находится там, где не должен быть, и он знает, что Люкуа – это опасный тип. Настолько опасный, что незадолго до этого он угрожал вырезать сердце любому мужчине, которого девушка предпочтет ему. Достаточно причин для того, чтобы прихватить нож из столовой до того, как подняться с девушкой наверх». Мисс Силвер снова покачала головой. Ее губы были плотно сжаты, а руки быстро работали. Фрэнк Эбботт сказал серьезно. «Я не думаю, что все произошло именно так. Это не в характере данной девушки и нетипично для данного мужчины». Крисп сердито посмотрел на него. «Тогда как это произошло?» Не получив никакого ответа и заметив лишь приподнятую бровь, он бросился в контратаку. «Чтобы вас удовлетворить, это должен быть Кастел, не так ли? Или один из Тавернеров?» «Так вот, нет ни единого свидетельства, связывающего их с преступлением, нет и намека на мотив». Мистер Джейкоб Тавернер сообщил, что лег постель еще до одиннадцати и спал до тех пор, пока не был разбужен суматухой в доме. Мистер Джеффри Тавернер утверждает, что закончил читать после двенадцати часов. Он не слышал необычных звуков и уснул сразу же, как только погасил свет. А проснулся от шума внизу. Показания Кастела сводятся практически к тому же. Услышав, что Джон Хиггинс пришел на свисткое около 11 часов, он полежал некоторое время без сна, а затем заснул и проснулся, как и все остальные, когда начался шум. Миссис Кастел подтвердила, что ее муж находился в постели, когда все в доме проснулись. Однако она спит очень крепко и ничего не может сказать о более раннем периоде той ночи. Вообще-то трудно ожидать алиби от людей, которые лежат в постелях и спят. Но ничто не говорит о том, что эти показания не верны. То же самое можно сказать о людях, находившихся с другой стороны лестничной площадки. Торп Эннингтоны, мисс Тавернер, мисс Хэрон и вы, мисс Силвер. «Ничто не связывает их с Трюком Уайтом и не дает никакого мотива для его убийства!» Мисс Силвер кашлянула с явным намеком, и Фрэнк сказал, «А что вы скажете о миссис Дьюк? Вы намеренно о ней ничего не сказали. Она-то как раз была на месте преступления, и крови жертвы была у нее на руках, а то, что она рассказала, весьма неубедительно!» Мисс Силвер задумчиво сказала, «Правдивые рассказы часто кажутся недостоверными». Ложные показания обычно более продуманы. Мы не знаем ни об одном мотиве в случае с миссис Дьюк». Как только она это произнесла, дверь, через которую Кастел покинул комнату, осторожно приоткрылась. И в образовавшуюся щель заглянул Фогерти Кастел, изобразив на лице то, что, по его мнению, могло быть располагающей улыбкой. «Если я вторгаюсь к вам, то это, я бы сказал, связано с моим желанием оказать помощь в обнаружении убийцы». Крисп коротко пригласил. «Заходите, мистер Кастл. Тот протиснулся в комнату бочком, как толстенький краб, потирая руки и глядя то на одного, то на другого. «Э, «Простите, что прерываю вас. Садитесь, если вам есть что сказать». Фогерти устроился на краешек стула, на котором сидел до этого. «Это не я, это моя жена. Вы женаты, инспектор, да?» «Нет? Ах, как жаль! Нет, ничего лучше в мире, чем хорошая жена. Поэтому, как только я обнаружил, что моя жена плачет, едва я вышел из этой комнаты, когда я обнаружил, что она сильно расстроена, я взял ее за руку и нежно спросил, в чем дело. А она ответила, «Это правда, что полиция подозревает Джона Хиггинса? Это правда, что он убил Люка Уайта?» А я сказал «Откуда я знаю? Они мне ничего не говорят, но похоже на то». Тогда она опять заплакала. Это разобьет Эйли сердце. Джон хороший человек, он мой родной племянник. Он этого не делал? А я ответил, он ревновал Эйли, а Люк угрожал ему. Если это не был Джон, тогда кто? Ни у кого и другого не было никаких причин. И вот тут она закричала. Это неправда, есть кто-то, у кого были причины. Мисс Силвер внимательно смотрела ему в лицо. Фрэнк Эббот поднял руку и разгладил волосы. Инспектор воскликнул, словно пролаял терьер. «Что?» Фогерти переводил взгляд с одного на другого. Выражение у лица, казалось, говорило. «Посмотрите, какой я умный, какой проницательный, какой догадливый! Вы в полиции все умные люди, но именно Кастел дает вам в руки улику!» Он сделал самодовольный жест. «Я тоже так сказал, что?» – спросил я. «Энни, сейчас же скажи мне, что ты имеешь в виду?» Но она ничего не ответила. Она опустила голову на кухонный стол и расплакалась. Мы женаты уже 15 лет, и я никогда не видел, чтобы она так плакала. Она все время повторяла, что мне делать, что мне делать. А я сказал, я твой муж, ты расскажешь все мне. Он снова оглядел всех, как бы ожидая одобрения. В конце концов она мне все рассказала. Крис нетерпеливо постучал карандашом. Она не хотела говорить мне, как вы понимаете. Она плакала и повторяла, что никогда никому этого не рассказывала. А я убеждал ей, что то, что было всегда, должно когда-то закончиться. А когда речь идет об убийстве, а в доме полиция, то пора с этим покончить. Тогда она, наконец, послушалась меня. Крис только что не колотил по столу. «Мистер Кастел, может, вы, наконец, подойдете к делу и сообщите нам, что рассказала вам ваша жена?» Кастел развел руками. А с какой неохотой она об этом говорила? Ведь ее нежелание – это часть показаний, верно? Она не хотела предлагать мотив, обвинять и что-то вообще рассказывать. Я объяснила, что это ее долг, а она трясла головой и рыдала еще сильнее. А я сказал у тебя просто нет сердца, пожалеет Джона Хиггинса, твоего племянника, и Элли, которая уже стала похожей на выход со этого света. И вот тогда она мне все рассказала». Фрэнк произнес своим размеренным голосом «Хорошо, кастыл, мы уже поняли» и вставил французское словечко. «Просто повторите нам то, что она вам сообщила». Если бы в комнате присутствовал старший инспектор Лэм, то в этот момент он бы нашел, что сказать. Он был убежден в том, что английский язык содержит все слова, необходимые для полицейского, у которого в голове не гуляет ветер. Особенно французские словечки оказывали раздражающее воздействие на него самого и на цвет его лица. Поэтому в его отсутствии Фрэнк пользовался ими свободно. Кастел сильно оживился. Он поворачивался то к одному, то к другому, размахивая руками. «Моя жена Энни Кастел назвала имя…» Крисп резко спросил «Чье имя?» Я не буду его от вас скрывать, инспектор. Это миссис Дьюк. А что она сказала о миссис Дьюк? Она плакала, называя это имя. Если вы только ее видели. Бог с ней, что она сказала? Кастл развел своими пухленькими ручками. Она, плача сказала мне, это было до того, как мы поженились, а моя жена была шеф-поваром в Белом льве, в Лентоне, весьма процветающей гостинице. Туда приезжали со всей округи пообедать, поужинать, устроить вечеринку, и все это благодаря ее стрипне. А мой бедный Люк был там барменом. Понимаете ли, она знала его всю жизнь, потому что они своего рода кузены. Правда, он-то из незаконно рожденных однажды он сказал ей, «Я собираюсь жениться, кузина Энни». Он называл ее так, потому что ей это не нравилось. А он мог быть злым, мой бедный Люк. Тогда она спросила, на ком он хочет жениться. А он ответил, что удивит ее. Это ее собственная кузина, Флоренс Дюк. На этот раз оба инспектора воскликнули одновременно, что... Кастел улыбнулся и кивнул. Ну вот, когда он ей это сообщил, она тоже была удивлена, не меньше вашего. Фрэнк Эбот спросил. Флоренс Юг была замужем за Люком Уайтом? Так сказала моя жена. Флоренс стояла за стойкой бара в Георгии. Это еще одна гостиница в Лэнтоне. Энни знала, что она там работает, и они пару раз болтали о том, о сём, но не были хорошо знакомы, как этого можно было бы ожидать от кузин. И все из-за давней семейной ссоры. Флоренс в то время была молодой и веселой. Моя жена Энни, как вы понимаете, была очень строгой и достойной уважения. Франк Аббет спросил, вы уверены в том, что Люк и Флоренс действительно поженились? Астыл кивнул. Моя жена Энни так сказала. Она говорит, что в июле 1931 или 1932 года они расписались в отделе регистрации актов гражданского состояния в лентоне А потом они уехали и вместе устроились на работу. С тех пор Энни больше не видела Люка. Он пожал плечами и снова стал, начал жестикулировать. Во всяком случае, много лет. Когда он пришел сюда, она его спросила, А где твоя жена Флоренс? а он засмеялся и сказал, что все быстро кончилось, и она взяла свою девичью фамилию Дюк. Крисп спросил, «Это все?» Кастол немного наклонился и, понизив голос, сказал как бы по секрету, «Хотите знать, что я об этом думаю? Я думаю, что когда Флоренс приехала сюда, она не знала, что Люк здесь. Мне показалось, что это было для нее большим потрясением. Она очень плохо выглядела после того, как увидела его». Я полагаю, что ночью она спустилась вниз, чтобы встретиться с ним. Она говорит, что была на кухне. Не верю. Его комната напротив, и я думаю, что она была там. Они, наверное, поругались. Он очень непостоянен с женщинами, бедный Люк. Он очаровывает их, а потом бросает и забывает. Как говорится, нет никого, кто так же страшен в гневе, как брошенная женщина. Конечно, это не мое дело делать выводы, но мы все видели кровь на ее руках. Он оттолкнул стул. Вот и все, что я хотел сказать. А теперь я пойду и успокою свою жену. Когда его шаги затихли в коридоре, Крис простонал. Ну и что вы об этом думаете? Фрэнк приподнял бровь. Я считаю, что Энни Кастел ужасно не хочет, чтобы в этом деле был замешан Джон Хиггинс.